Четвертое. Сентябрьский успех оказался для армии адмирала последним, и, как всегда в таких случаях, паутина общего тлена принялась опутывать не одних только людей или предметы, но даже, казалось, самый воздух, которым приходилось дышать. Тьма сплошной завесой, двигающаяся с запада, виделась теперь даже незрячему, окончательной и неотвратимой. С каждым днем адмирал становился раздражительнее и угрюмей. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлая сплетня оборачивались для окружающих бурными сценами или молчаливым бешенством, что было еще неприятнее. С министрами он вообще теперь разговаривал, как с сопостыливший дворней. «Что?» — кричал адмирал, принимая одного из них с докладом. «Опять новый закон?» «Нет уж, увольте, дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала, все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганилось. Что можно создать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи? И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня, как деятели». Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом, в них нет огня активности. Если бы вы вместо ваших законов расстреляли пять-шесть мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше. Министр может сделать все, что он захочет, но никто сам ничего не делает. Вот вы излагаете мне разные дефекты управления, ваш помощник их видел. Что же вы сделали, чтобы их устранить? «Отдали какие-нибудь распоряжения?» Потом горячо убеждал второго. «Они могут взять Омск, если Деникин придет в Москву. Я знаю, что большевики обрушатся тогда всей силой на Сибирь. Я боюсь, что мы не выдержим, вы правы» что надо поднять настроение в стране. Но я не верю ни в съезды, ни в совещания. Я могу верить в танки, которых никак не могу получить от милых союзников, в заем, который исправил бы финансы, в мануфактуру, которая бы ободрила деревню. Но где я это возьму? А законы — ерунда, не в них дело. Если мы потерпим новые поражения, никакие реформы не помогут. Если начнем побеждать... «Сразу и повсюду приобретем опору. Вот если бы я мог как следует одеть солдат и улучшить санитарное состояние армии, разве вы не знаете, что некоторые корпуса представляют собой движущийся лазарет, а не воинскую силу?» Дутов пишет мне, что в его Оренбургской армии более половины больных сыпным тифом, а докторов и лекарств нет. «Во всем чувствуется неблагоустроенная и некультурная окраина» которой напряжение войны не по силам. Устройство власти — это менее важный вопрос, чем ресурсы страны и снабжения. Я понимаю, что большевики действуют как шайка, которая повсюду насадила своих агентов и не только дисциплинировала их, но и заинтересовала привилегии и положения. «Я не имею партии, никогда не соблазняю преимуществами и не верю в то, чтобы деньгами или чинами можно было преобразовать наше мертвое чиновничество, но если можно как-нибудь изменить систему управления, то я хотел бы этого». третье он пробовал уговаривать. «Я знаю, вы имеете в виду военное положение, милитаризацию и так далее, но вы поймите». «От этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны алой и белой розы. Так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне. Если я сниму военное положение, вас немедленно переарестуют большевики и эсеры», или ваши члены экономического совещания, или ваши же губернаторы. Частые смены его настроений смягчали только Деникинские успехи на юге, но и этого ему стало доставать ненадолго. Ноша заметно начинала перевешивать его силы. Теперь, отпуская очередного докладчика, адмирал просил удальцова остаться, чтобы в очередной раз излиться перед ним в приступе внезапной откровенности. «Прав был тысячу раз, прав был наш Пушкин, когда учил нас в капитанской дочке, не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». «Впрочем», — мрачновато усмехнулся он, «другие не умнее и добрей разве что короче». За те многие почти в год длиною месяцы, что удальцов находился при «Адмирале», Он достаточно хорошо изучил его. В этом удивительном для него человеке сочетались самые, казалось бы, взаимоисключающие качества. Отзывчивая доброта соседствовала с напускной суровостью, детское упрямство с безвольной уступчивостью, а редкостное великодушие с крайней жестокостью. Но странное дело, казалось, избавься он хотя бы от одной из этих черт, Цельный облик его, несомненно, потускнел бы, а то и вовсе сошел на нет. В этой его мятежной противоречивости и таилась для Удальцова колдовская притягательность адмирала. Такого человека он ждал всю жизнь, а, дождавшись, предался ему отчаянно и самоотреченно. Последняя поездка в Тобольск лишь окончательно утвердила в Удальцове его слепую привязанность к адмиралу плыли на фронт которого не было и говорить с народом который давно потерял охоту кого либо слушать плыли по осенней черного колера воде и ртыша мимо унылых топей и затаившихся пред зимней спячкой лесов плыли утлым ковчегом среди раскаленного злоба и кровью потопа матерой российской смуты и никто в нем не ведал что ожидало их впереди Едва этот ковчег отчалил от берега, как все, заполнившие его чистые и нечистые, растеклись по каютам и затихли, затаились там наедине с собой и своим одиночеством. Видно, не существовало уже между ними никаких связей, что могли объединить их в разговоре или хотя бы в молчаливом общении. Пепел вещего извержения засыпал каждого из них по отдельности. проводив адмирала И, расставив охранение, Удальцов тоже заперся у себя в каюте, но одиночество было неведомо ему, тем более сейчас, когда в его жизнь вошла, ворвалась, вломилась девочка, подросток, женщина с незаменимым отныне для него именем Лена, Елена, Элен. Удальцов лежал и думал о ней, об их ставших необходимыми для них обоих встречах, о будущем, в котором, конечно, если ему повезет, он не мыслил себя без нее. С тем он и уснул, чтобы, проснувшись, ошеломленно увидеть в окне каюты, будто выступившие из воды, белые стены града Китежа, увенчанные сквозными гнездами колоколин и церковных маковок. Тара! Не хотелось верить, что и там, за этой белизной и хромовым великолепием, тоже смердила земля сырой золой и людской падалью. Но первый, кого встретил удальцов на берегу, был пьяный до бессмысленного умиления офицер, который, отметив топким своим сознанием приближение старшего по чину, блудливо осклабился. «Виноват ваш на радостях по случаю прибытия и тому подобное». В ответ удальцов только брезгливо поморщился, сплюнул в сердцах, И повернул во свояси. Глядеть городок ему сразу расхотелось. Вечером в кают-компании за чашкой чая адмирал с воодушевлением излагал собравшимся план Тобольской операции, разработанный его штабом. Сейчас основная группа красных идет на Омск, кратчайшим путем через Тюмень. Их преследуют наши отряды, создавая видимость фронтального наступления, но когда через болото потрепанные части красных выйдут на Тобол, то сразу же попадут в окружение, впереди окажется главная группа наших войск, идущая сейчас на Тюмень, прямо из Тобольска, а сзади них — преследующие их отряды. Адмирал прямо-таки сиял от привкушения быстрой и верной удачи, горделиво оглядывал присутствующих победительно уверенными глазами. «Боже мой!» — слушая его, не переставал удивляться ему удальцов. Как он наивен, этот поразительный человек, он думает, что маневрирует элегантной эскадрой, а не случайно набранным сбору по сосенке с бродом — которым командуют бестолковые дураломы в генеральских погонах, но с мозгами полковых интендантов. «Не говори нынче, гоп, а то завтра плакать придется». Так оно и случилось. Красные не пошли по кратчайшему пути отступления. Путь этот оказался для них труднопроходимым из-за сильной распутицы. Вопреки всем ожиданиям, они повернули обратно на Тобольск и по частям разбивали небольшие отряды преследующих. Когда пароход адмирала подходил к Тобольску, артиллерия красных гремела уже под самым городом. Окруженными в конце концов оказались не красные, а белые части, шедшие по таболу в тюменском направлении. Только благодаря тому, что весь водный транспорт оказался в их руках, запертые в полукольцо войска удалось посадить на баржи и вывести в безопасное место. Так, обескураживающе жалко, закончилась операция, амбициозно задуманная адмиральскими штабниками. Словно сила солому судьба упрямо ломила все замыслы адмирала к земле, которая тут же придавала их огню. В Тобольске их застало известие, что Деникинское наступление захлебнулось где-то между Орлом и Тулой.